Глава 42. Что ему нужно? Мастер Джордж Шенстен удивлённо читает капитан Райкрафт карточку. Джордж Шенстен, продолжая тон с изумленным видом. Какого дьявола? Что это может значить? Что именно, спрашивает майор, заметив удивление своего гостя. Что делает здесь этот джентльмен? Вы это видите? Он бросает карточку на стол. Ну и что? Прочтите имя. Мастер Жорж Шенстен. Я с ним не знаком. Понятия не имею, кто это такой. А вы? О, да. Старый знакомый. Приятель, вероятно. Надеюсь, не враг. Если это сын сэра Джорджа Шенстона из Херефордшира, Я не могу назвать его ни другом, ни врагом. И так как никого другого с таким именем я не знаю, вероятно, это он и есть. Если это так, не понимаю, что ему от меня нужно. Могу ответить на этот вопрос не лучше человека на Луне. Ответ нужно получить у него самого. Могу я попросить пригласить его в ваш дом, Маган? Конечно, мой дорогой мальчик. Пригласите его сюда, если хотите. И пусть присоединяется к нам. Спасибо, майор, прерывает его Райкрафт. Но нет, я предпочитаю вначале поговорить с ним наедине. Он может хотеть не выпить со мной, а драться. Ого, восклицает майор. Мурток, обращается он к своему слуге, старому солдату. Проведи джентльмена в гостиную. Мы с мастером Шенстоном всего лишь знакомы, объясняет Райкрафт. Я встречал его несколько раз в обществе. Один раз на балу, всего три дня назад. В то же утро я встретил и священника, которого, кажется, видел здесь. Похоже, весь Уай сопровождает меня во Францию. Ха-ха-ха. Относительно его преподобия вы несомненно ошиблись. И может, это тоже не ваш человек. Имя то же самое? Вы уверены? Совершенно. Сына херифоршерского баронета Как и отца зовут Джордж. Он наследует этот титул. Никогда не слышал о другом человеке с таким. Подождите, прерывает его майор, снова взглянув на карточку. Тут кое-что поможет нам в опознании. Адрес: Ормистон Холл». А, этого я не заметил. Адрес напечатан мелкими буквами в углу карточки. «Ормистон Hall. Да, помню. так называется по месту сэра Джорджа. Конечно, это его сын, иначе быть не может. А почему вы думаете, что он захочет драться? Что-то между вами произошло? Нет, непосредственно между нами ничего. Ага, значит, косвенно. Конечно, из неприятности. Женщина. Что ж, если он хочет драться, то, вероятно, из-за этого. Медленно отвечает Райкрэфт вполголоса, вспоминая события в вечер бала. Как ярко видит он сцену в летнем домике, с гневными словами, которые там были произнесены. Теперь он почти уверен, что Джордж Шенстон явился от имени Мисс Вин. Эта мысль вызывает у него негодование, и он восклицает: "Клянусь небом, он получит, что хочет, но не нужно заставлять его ждать". Дайте мне эту карточку, майор». Майор, возвращая карточку, холодно замечает: Если будет дуэль, а не понт с виски, я могу сопровождать вас с парой пистолетов, лучших в Булоне. Вы мне не сказали, из-за чего у вас ссора. Ну, судя по тому, что я вас знаю, вы в этом деле правы, и можете на меня рассчитывать. К счастью, мне подрезали левое крыло. Правым я могу стрелять точно, как всегда, если дуэль будет на четверых. Спасибо, майор. Вы именно тот человек, которого я попросил бы о такой услуге. Джентльмен в гостиной, сэры. Это произносит бывший королевский солдат ирландец, который снова вошел в комнату. Не уступайте этому джентльмену ни дюйма, советует майор. в котором пробуждается старинная кельтская враждебность к англичанам. Если он потребует объяснений, направляйте его ко мне. Я дам ему удовлетворение. Так что, старина, будьте тверды. Не сомневайтесь, отвечает Райкрафт, направляясь к неожиданному посетителю. Он уверен, что это посещение связано с Гвендолинвин». Так оно и есть, но не в том смысле, в каком он думает. И не с той сценой, воспоминания о которой его преследуют. Джордж Шенстен здесь не для того, чтобы потребовать у него ответ за гневные слова или за грубое поведение. Кое что гораздо более серьезное, ибо сын сэра Джорджа уехал из Лангаринкорта в сопровождении детектива в штатском. Детектив по-прежнему с ним, хотя и не в доме. Он стоит на некотором удалении на улице. хотя и не ожидает, что его позовут или потребуют его профессиональные услуги. У него нет ордера и нет права исполнять свои обязанности. Ему просто поручили сопровождать мастера Шенстона в поисках человека, обвиняемого в похищении или убийстве. Но поскольку преступление не доказано, у английского полицейского нет дел в Блоне. А английский джентльмен, которого он сопровождает, теперь почти убежден – что он тоже приехал зря. Он повиновался импульсу, пусть благородному и галантному, но рожденному слепой страстью. У Гвенвин нет брата, и он намерен был сыграть его роль. Отец не стал возражать. Приняв такое решение, Джордж Шенстон отправился на поиски предполагаемого преступника, чтобы расспросить его и дальше действовать по обстоятельствам. Найти этого человека ему удалось без труда. Багаж с ярлыками отель «Лэнгхем» Лондон, дал ему свежий след и провёл до самого большого отеля на портланд плейс Последующие поиски были столь же несложны. Насельщик и управляющий запомнили адрес багажа, Париж через Фолкстоун и Булонь». И это указание привело Джорджа Шенстона через пролив. Он пересёк его на следующий день в почтовом пароходе на Булонь. Будь он один, прибыв во французский порт, он бы сразу направился в Париж, но поскольку его сопровождал полицейский, этого не произошло. Опытный детектив, вступив на французскую землю, принялся расспрашивать полицейских и таможенников. И результаты его расспросов привели поиск к внезапному окончанию. Детектив обнаружил, что дичь не двинулась дальше. Короче, по информации, полученной в таможне, Капитан Райкрафт остановился на Рю Тинтелье, под крышей майора Магона. И вот теперь, сам оказавшись под этой крышей и ожидая в гостиной, Джордж Шенстон чувствует себя неловко. Он в замешательстве, но не из страха. Он испытывает опасение, что нарушил приличие, поступил неправильно. А что, если его подозрения совершенно беспочвенны, и капитан Райкрафт не виноват? Выезжая из Херефордшира, с сердцем полным печали и гнева, он не испытывал таких сомнений. Тогда он считал, что преследует похитителя и найдет его в обществе похищенную. Однако с того времени его подозрения и чувства сильно изменились. Да и как могло быть иначе? Преследуемый путешествовал открыто, без всякой маскировки. Он на каждом повороте оставлял следы, такие же четкие, как отпечатки ног. Человек, совершивший преступление, тем более такое серьёзное, так себя не ведёт. К тому же капитан Райкрэфт путешествовал один. Его не сопровождала женщина. С ним никого не видели, пока он не встретился со своим другом, майором Маганом, после высадки в болоне. Неудивительно, что мастер Шенстон, знающий теперь обо всём этом, сведения оказалось легко получить в пути. чувствует, что поручение вызывает у него неловкость. В смущении звонит он в дверь майора Магна. Еще большее смущение испытывает в гостиной, ожидая человека, которому передали его карточку. Он вторгся в дом джентльмена, совершенно незнакомого, и требует ответа у его гостя. Неслыханный поступок, ужасное нарушение приличий. Но есть и другие обстоятельства, тоже очень неприятные. Он преследовал робкого зайца или трусливую лесо. Теперь перед ним солдат и джентльмен, который подобно тигру из джунглей может обратиться против него и разорвать на клочки. Но не страх заставляет Джорджа Шенстона так возбужденно расхаживать по гостиной майора. Его возбуждение связано с другой, более возвышенной причиной чувствительностью джентльмена который стыдится быть неверно понятым. Но есть и утешительная мысль. Он начал это дело и обязан закончить его любой ценой.